Я налью еще. Рока понес стаканы к комоду. Только немного. Моя зелселась поудобнее, а то я окосею. Ну и что? Он налил добрых четыре дюйма, разбавив немного водой. Поставив стакан рядом с ней на столик, сел напротив. Мне нужна умная девушка, которая сможет мне кое-что рассказать. Но это секрет, детка. Меня интересует... Банда Гриссона. «Ты, ты там работаешь, правда? Мэзю эта идея совсем не понравилась. Она до смерти боялась, магрисом Гриссон. Отпивающую виски задумалась. Думать ей приходилось нечасто. Рокко почти слышал, как неповоротливо шевеляться ее мозги. Если тебе не плану идея, забудь об этом. Давай лучше включу тебе музыку. «У меня прекрасные пластинки, но если действительно хочешь заработать, подумай как следует». «А что ты хочешь узнать?» — наконец спросила она с любопытством. «Я не был в клубе с тех пор, как Ма купила его. Там есть что-нибудь противозаконное?» Много чего. Я постоянно боюсь, что их накроют. Не темни, давайте подробнее. Мэйзи поградила ему пальцем. Сначала деньги. Умник. Рокко вздохнул. Современные женщины только и думают, что о деньгах. Вытащив пачку, он отсчитал 21-долларовую бумажку, думая при этом, что плакали его денежки. Я тебе доверяю, детка. Он протянул ей купюры. А теперь рассказывай. Мэйзи прикончила виски, голова у нее кружилась. но ну, она наморщила лоб, глядя в потолок. Там есть рулетка. Это ведь запрещено, верно? Наверху бордель. Это тоже запрещено. Еще я знаю кое-что. Все двери и ставни на окнах стальные. Так что, пока полиция прорвется, успеет замести следы. Рокко печально поглядел на нее. Обо всем этом он знал и раньше. Потом сделал еще попытку. А куда поехали сейчас Оппи, лин и Ласкач в Додже? Мэйзи закинула ногу на ногу. Ноги у нее были длинные. Рокко уже не знал то ли слушать, то ли смотреть. — Не знаю, — ответила она. Флинн сказал, что надела. Она надула щеки. — Фу, ну и виски. Флинн обещал вернуться к девяти. — Может, еще по двоточку? Рока плеснул ей виски. — Да у детка! — он настойчиво гнул свое. — Может быть, там происходит что-нибудь странное. Майзи едва не выронила стакан. «Ух, чуть не разлила! Кажется, я захмелела!» «Да нет!» — Рока помог ей поставить стакан. «Просто у тебя отличное настроение, верно?» «Верно!» — она пыталась остановить на нем взгляд, но безуспешно. «Знаешь, что я скажу тебе? У ловкача есть девушка!» Рока покачал головой. Не детка, только не у ловкача. У него никогда не было девушки. И навряд ли будет!» Он не так устроен. Подумай еще. Мэйзи сердито воззрилась на него. Ты считаешь, я вру? Я тебе говорю, у него девушка, которую он держит наверху в заперти. Рокко почувствовал наступающее возбуждение. Наконец-то! Неужели эта глупая телка выдаст то, что ему требуется? А зачем он запирает ее? Мэйзи покачала головой. «Убей, не знаю. Скажу одно, если бы этот кошмарный ублюдок обратил внимание на меня, я бы сошла с ума. Uh -huh. Мне жаль эту несчастную. Он почти все время у нее. Сидит там, запершись днями и ночами. Теперь Жорко заинтересовался по-настоящему. «Ты видела ее?» «Только один раз. Но я знаю, что каждый день перед открытием клуба Лавкач водит ее на прогулку. Совсем ненадолго». «Вокруг квартала и обратно». Как-то раз я пришла в клуб слишком рано, мои часы спешили...